Глава 64. Его не удивляла пустынность венских улиц, которыми он проходил неторопливо, цепко, художнически примериваясь к выдающимся шедеврам архитектуры, стараясь выделить те, к которым пока еще не обращался при исполнении заказов. Третьего дня мебельщик Блубанд, брезгливо перебрав стопку гравюр, изготовленных Адольфом, поморщился и заметил, что херр Хитлер... Первую букву его фамилии Блувбанд произносил подчеркнуто мягко, повторяет в картинках одно и то же. Необходимо разнообразить сюжеты. Адольф хотел возразить, ведь его работы никто не видит. Блувбанд, как и другие мебельщики Вены, по тогдашней моде наклеивал его, Адольфа Гитлера, творения, на ту часть шкафов, которой их поворачивают к стене и что большего унижения для художника придумать невозможно. Вслух Гитлер не сказал ни слова, только засопел чуть заметнее, но тут же подавил эту рефлекторную привычку. Она предшествовала срыву в невротическую истерию, а перед Блухбандом давать выход магнетической энергии бессмысленно. Бог мебельщика, равно как и прочих детей Израилевых, деньги. Была середина дня и пустынность Рингштрассе площади Святого Стефана странно не удивляла художника. Безлюдным казался и Бургплац, сиятельные конники которого показались Гитлеру неуместно большими. Он подумал, что следует включить в число новых гравюр мавзолей Эрцгерцогини Христины, творение Кановы, и очутился вдруг перед церковью капуцинов, где находился склеп, в нем хоронили императоров, начиная с Матвея. Его и увидел Гитлер в небольшой группе людей, наряженных в царственные одежды. Они стояли друг за другом у входа, образуя смиренную очередь. «Нам не сюда, молодой человек», – сказал Гитлер крайний, и Адольф понял, что перед ним император Матвей. «Судя по всему, вы из последних отпрысков, а порядок такой. Регистрация мертвецов начинается с недавно умерших. Но я еще живой!» – воскликнул Гитлер. «Вы так считаете?» Сощурился монарх. Нет, коль вы с нами, то вы не можете быть. Но кто все это придумал? спросил Адольф. Новый император Германии. Ему почему-то нравится, чтобы его называли вождем. Вы из какой ветви Габсбургов? Ни с какой, буркнул Гитлер. Значит, вы, Гоген осведомился император Матфей. Кто именно? Никто! воскликнул вдруг истерически Гитлер. Оставьте меня в покое! Никто! От собственного крика фюрер проснулся и, постепенно возвращаясь сознанием в явь, подумал о том, что император Матвей неспроста задавал ему вопросы, связанные с происхождением вождя. «Снова происки моих врагов!» – с усталой отрешенностью подумал он, все еще не вернувшись до конца в реальный мир и не понимая, в каком времени и пространстве находится. Надо сказать Генриху, пусть еще раз пройдется по цепочкам моей родословной. К этой глухой еще ночи 3 июля 1942 года, когда Гитлер проснулся за четверть часа до намеченного им самим срока, чтобы лететь с аэродрома Ангербург вместе с Гальдером в Полтаву, нити, так или иначе ведущие к тайне происхождения фюрера, давным-давно были взяты Гиммлером на особый контроль. Любая утечка при этом исключалась, возможно, источники ее без лишнего шума ликвидировались. Главной опасностью было то белое или иного цвета пятно, которое связывалось с внебрачным появлением отца фюрера Алаиса Шикельгрубера, который стал Гитлером только тогда, когда его усыновил отчим. Его мать, 47-летняя Мария Анна, вышла замуж за Георга Гитлера, пуква «Т» в его фамилии появилась позднее имея на руках пятилетнего парнишку Алаиса, которого перезрелая девица Шекельгрубер родила от неизвестного лица. Генеалогию семьи Гитлеров дотошные геральдисты проследили до XV века, но все они спотыкались на одном единственном факте – отец вождя, Алаис Шекельгрубер Гитлер, не был родным сыном Георга. И тут возникла кощунственная версия, о которой помыслить было страшно – Враги рейха и германского народа осмеливались предполагать, что соблазнителем Марии Анны был некий еврейками мивояжор Версия стоила головы многим болтунам, но существовать она существовала, и по ней выходило, что родитель за чистоту арийской расы сам на четверть является иудеем. Но это же немыслимо. От Гиммлера фюрер получил непременно только одно утверждение – грязные инсинуации – С происхождением Гитлера полный порядок, оно безупречно, но вождь не верил Черному Генриху до конца и довольно часто подумывал о том, что Гиммлер сосредоточил в одних руках слишком мощный сыскной и репрессивный аппарат. Пока они с Гальдером летели в Полтаву в штаб группы армии Юг, Гитлер втолковывал начальнику генерального штаба Гальдеру, что противника необходимо постоянно ослаблять с помощью небольших прорывов в ходе операций. «Основная цель операции Блау – уничтожение живой силы русских», – сказал Гитлер. «Не дать ему ползти к Волге, брать в клещи отступающие дивизии пресекать их попытки прорваться к главным силам». «Передовые отряды ударной группы Вейкса подходят к дону, мой фюрер», – сообщил начальник генштаба. «Но северный фланг на Воронежском направлении активно атакует 5-я танковая армия Брянского фронта». «Я снимаю задачу по взятию Воронежа». — резко произнес фюрер. — Война — акт творчества, генерал. Это вдохновение, а не следование инструкциям, пусть и толково разработанным в вашем штабе. Нет необходимости брать Воронеж при любых обстоятельствах. Если обнаружится, что русские наступают с севера крупными силами, то пройдем к Дону южнее Воронежа. Прилетели в Полтаву к 7 утра. Фюрер немедленно открыл совещание. Он начал с трагической случайности, в результате которой майор Рейхель попал в руки противника с важными документами по операции Блау. «Будем исходить из того, что русские знают о наших намерениях», довольно спокойно примирился с этой неизбежностью фюрер. «Чем это угрожает нам? Организовать сопротивление вермахту в ближайшее время противнику не удастся. Но есть опасность другого рода. Маршал Тимошенко стремится вывести Красную Армию из-под угрозы новых окружений». Наша задача состоит в том, чтобы не дать ему этого сделать. Ни в коем случае не допустить, чтобы Тимошенко ушел от разгрома. За его спиной обширные степные пространства, которые тот не замедлит использовать, чтобы оторваться от наших боевых порядков. Трудно рассчитывать на крупные прорывы, можно и увлечься, разомкнуть собственные коммуникации. Но дробить русские соединения небольшими охватами необходимо постоянно. О втором фронте англичан-американцев не беспокойтесь, продолжал фюрер. Все их обещания Сталину на 42 второй год блеф. Лучшее доказательство поведения Черчилля. Поэтому судьба дает нам шанс, господа генералы. Существуют предельные пространственные возможности сопротивления России. Это нефтеносные районы, Ленинград и Москва. Как только они окажутся в наших руках, для противника наступит экономическая катастрофа. В конце речи фюрер еще раз повторил. В ходе развития операции необходимы быстрые и короткие прорывы, чтобы перемалывать русские армии по частям. «Этот Тимошенко – опасный противник», – сказал Гитлер генералу Гальдеру, когда в 9 утра они вылетели назад в Ангербург. «Наше счастье, что Сталин перестал ему доверять после Харькова и, видимо, скоро отстранит от командования на юге. Тимошенко умеет отступать и может помешать нашей основной задаче». Отступать? «Русский стиль войны», – усмехнулся Гальдер. «Неплохо сказано, генерал», – хмыкнул фюрер. «В устах бойкого журналиста это звучит, а вот вам, начальнику генерального штаба». Гитлер не договорил. Его мысли переметнулись неожиданно на север. «Как дела у новоиспеченного фельдмаршала?» – спросил он о командующем группы армии фон Кюхлере, получившем высшее военное звание 30 июня. «Волховский котел ликвидирован» ответил Гальдер. «Идет планомерная зачистка, ликвидация разрозненных групп второй ударной армии. Все готово к захвату Погостья. Мы направили туда первую роту новых танков». Фюрер распорядился в этом на совещании с фон Кюхлером три дня назад и теперь довольно склонил голову. Тогда же он поставил задачу по очистке восточного берега Волхова в порядке подготовки нового наступления на Ленинград с охватом его вторым кольцом блокады, но Кюхлер сказал – что для этого необходимо не менее четырех дивизий. «Вы знакомы с учением Канта, генерал?» – спросил вдруг Гитлер. Гальдер удивленно взглянул на фюрера и пожал плечами, собираясь с ответом, но Гитлер нетерпеливо поднял руку, удерживая его. «Ну да», – сказал вождь и усмехнулся, стараясь сделать это сдержанно, чтобы пощадить самолюбие этого штабиста. Он, как и все они, эти фанфароны в мундирах болезненно мнителен. Вам, генерал, ни к чему прусского философа. Военные люди руководствуются уставами. Почему же, возразил Гальдер, который вовсе не собирался обижаться на фюрера, ибо считал его необузданной стихией, а сердиться на дожди, метель или землетрясение попросту глупо. На войне мы, например, руководствуемся категорическим императивом Канта, только, разумеется, со знаком «минус». «Он гораздо образованнее, нежели я предполагал», – подумал о Гальдере фюрер, – «пожалуй, даже слишком для начальника генерального штаба». Последняя мысль показалась Гитлеру парадоксально остроумной, и вождь с удовольствием подумал, как обнародуют ее сегодня вечером за ужином в узком кругу товарищей по партии, его верных соратников, Они с таким же, как у него, недоверием относятся к генералитету. Гитлер собирался уже оборвать разговор о Канте, которым хотел поразить солдафона Гальдера. Ему расхотелось объяснять собственную правическую манеру воевать через отвержденный им наизусть софизм знаменитого Кёнингбержса. Фюрер не знал, что любой софизм можно расценить как абсурд, имеющий вид истины, а парадокс как истину, имеющую вид абсурда. Тем не менее, он догадался опустить кавычки и обратился к Гальдеру с изречением, в котором отсутствовала ссылка на авторство Иммануила Канта. «Запомните, генерал», – сказал Гитлер, – «одну бесспорную для творческих натур истину. Когда человеку необходимо действовать, а сложившиеся обстоятельства ему не ясны, и у него нет знания всех деталей ситуации, надо исходить из предположения и верить в то, что основанное на нем действие приведет к цели». «Так вы поступили минувшей зимой, Кселенс, почти искренне заметил генерал-полковник. «По времени с его отставкой», – подумал Гитлер. «По крайней мере до тех пор, пока Паулюс не выйдет к Волге. Сталин вынужден будет пойти на мои условия, а главное из них в том, чтобы к западу от Урала не было ни одного советского солдата». Тогда и придут новые времена, в которых умникам типа Гальдера не будет места. Вслух же он сказал – «Я знаю, Гальдер, что вы против моего намерения одновременно захватить Кавказ с его источниками нефти и совершить бросок к Волге. Ваши коллеги считают, что я воюю как политик, иными словами, непрофессионально. Но подумайте, Гальдер, разве нынешняя война, когда сошлись лицом к лицу гигантские массы носителей столь различных духовных ценностей, разве такая война может вестись только военными средствами? Нет, и еще раз нет». Мне кажется, что наши успехи в России были бы куда значительнее, если бы мы с самого начала учитывали в этом военном столкновении идей политический фактор. Отношение Гальдера к фюреру было сложным, он и боялся его, как и все, впрочем, генералы Вермахта, и поддавался порой той гипнотической силе, что исходило от него и ненавидел за дикое упрямство и самодурство, которые ставили германскую армию в опасное положение» презирал за некомпетентность и одновременно восхищался прорывами правического мышления, которые приводили к конкретным результатам. И хотя приказ о повороте вермахта на Кавказ с одновременным маршем к Сталинграду не был отдан, Гальдер знал, что это в скором времени произойдет. Наступила пауза. Гитлер почти не спал в эту ночь, но был в великолепном расположении духа, и только нынешний сон не выходил у него из головы. Фюрер верил, За любым сновидением могут обнаружиться реальные причины, его вызвавшие. Но вопросы императора Матфея о происхождении вождя, такого могущества, которым он обладает, не имел ни один Габсбург, ни один Гагенцолерн. И кого-то он ему напоминает этот давно почивший в бозе Сюзерен. «Мне кажется, — осторожно заметил Гальдар, — не оставившей надежды отвлечь фюрера от опасного дробления боевых сил вермахта походом на Кавказ. Представляется возможным утверждать, эксцеленс, что главной целью нашего летнего наступления должен быть Сталинград. «Вспомнил!» – едва не выкрикнул вождь, и ему стало вдруг страшно. Теперь он явственно сообразил, что в облике императора Матвея в очереди коронованных особ с ним разговаривал «Сталин». «Зачем ему мое происхождение?» – мысленно спросил вождь, покрываясь липким противным потом. Даже самому себе не признавался Гитлер, как панически боится он этого человека.